Глава тридцать первая. Пока мы ехали в сторону таинственного гаража, где работали бывший должник и еще один парень, п о г о в о р и т ь с которым м о н и т о л к о м так и не удалось, я усиленно работал головой. Никак не могло уложиться восприятие ситуации. С одной стороны, между суккубами и корпорацией явная война. Мне достаточно было посмотреть на происходящее в доме у Большакова, чтобы оценить, какие ресурсы контора может ввалить в убийство единственного врага. Пусть он казался слишком сильным и раскидал этих несчастных агентов Смитов в разные стороны, но факт остается фактом. Уничтожить в борьбе десятки своих сотрудников контора может и активно это делает. Я на миг представил, что делал бы я, если бы мне пришлось противостоять таким массам противников, уловить воздействие силы с множества сторон не просто. Предугадать и защититься, а потом еще и раздать ответные удары, реально, но только при наличии опыта, которого у меня еще не было. Да, я раскидал людей в клубе, придавил панчина мусорным баком, а Артемаш вырнул под автобус. Никто из них и близко не был похож на тех, кто владеет силой. Поборотся ь мне удалось лишь с парой, и то поштучно. И такой расклад лишь с одной стороны, потому что с другой Тони даже не удивился особо тому, что я вызвал его поговорить с укубом. к р а в н я й держи, попросил Лазаря, я тут же дернул рулем, потому что дорога пошла в сторону, а я, задумавшись над происходящим, продолжал двигаться прямо. Не хватало еще машину разбить. Стрелка упорно держалась чуть за двести. Выровняв автомобиль, я вернулся к своим мыслям. Другая сторона вопроса меня удивляла не меньше, чем первая. Тут скорее Лазарь боялся Тони, чем Тони Лазаря. И это, несмотря на то, что у старика сил явно больше. Странно, очень странно. До места назначения мы долетели минут за тридцать, не больше. Все это время я гонял в голове мысли до тех пор, пока не понял, что мне опять не хватает информации, и напрягался я впустую. Сбросив в городе скорость до приличных значений, я добрался до гаража. Это место я отлично помнил. Вот и след от удара п р и о р ы неподалеку. Но сам гараж оказался заперт. И здесь все происходило, да? Хм. Опять недоверчиво проговорил Лазарь. Вы спросил моего согласия на участие в твоей деятельности, хотя я не имею понятия, зачем тебе нужно было слышать мое согласие. У нас не свадьба, в конце концов. Злился я на его реакцию, потому что мы либо работаем с доверием, хотя бы на уровне моего к тебе, либо. А кто тебе сказал, что доверие всегда должно быть на одном уровне? Лазарь повернулся ко мне лицом, прекратив рассматривать гаражные ворота. Может, я вообще считаю, что Джона убил ты. А сюда мы приехали, чтобы я с тобой разделался. Вот так. И он щелкнул пальцами. Я не дрогнув уставился на старика. Дешевый фокус. Неспешно отозвался я. Совершенно не подходит для тебя. Но твою идею я понял. Согласие, партнерство и доверие совсем не одно и то же, и более того, не связаны друг с другом. Вот ты молодец! Лазарь вышел на улицу, щурясь от солнца, приблизился к воротам, дернулся. Заперто, причем заперто пристойно. Створка ворот даже не пошевелилась. Я последовал за стариком с у к у б о м Ряд гаражей уходил в даль, одинаковые, старые, маленькие в сравнении с тем, куда мы прибыли. Слишком тихие. Будь то театр боевых действий, здесь бы наверняка кто-нибудь сделал засаду. Привет, сучанок! Голос заставил меня подпрыгнуть на месте. Вика, а ты откуда здесь? Коротко стриженный блонд с косой челкой, задорный факт на лице. Этого работничка я знал очень хорошо. Девушка, подав г о л о с и за з моей спины, подошла ближе к гаражу, встала рядом со мной, и мы вместе уставились на ворота. Да то не н а п е л что вы тут с Лазарем катаетесь, сказала она, как ни в чем не бывало, добив меня еще больше своим отношением к суккубам. Вот и решила проведать. Приплыли. Пусть она следит за м н о й и за нами обоими. Но ведь никто не передал в спецотдел, что рядом со мной нормальный суккуп, которого корпорация хочет устранить. Что за игры? Не сдержался я и даже не попытался перейти на шепот. Что вообще происходит? Ты про то, что за тобой до сих пор не охотится спецотдел? Хи-хи. Это наша стони работа. Мы их пустили по ложному следу, так что ни о чем не переживай, дружочек. Меня передёрнуло слово дружочек, настолько с л а щ а в о оно прозвучало. Но все же с Викой мы были не в контрах, а потому прогонять ее я не видел резона. Так это тот самый Лазарь? прошептал а она. Я правда не понимаю, психанул я. Что за тебе около пятисот лет? Так? Да. Не п о н и м а ю щ е качнула головой Вика. Лазарю больше чем то н и уж точно. Старик подошел к нам ближе, образовав треугольник. Теперь уже я не понимаю, о чем ты говоришь. Складки залегли на его недовольном лице, но оно явно не было направлено в сторону Вики. Да вы ч е т ы р е с т и лет работали в одной конторе. И что? Ты всех своих знал на старой работе? Вика высоко подняла тонкие брови. Фак эффект н о д е р н у л с я вверх. Нет, но у вас же одинаковая сфера деятельности. Ты опять ничего не понял, миролюбиво произнесла девушка, но объяснять взялся сам Лазарь. Не было никаких ж е н е ц о в пока были мы соккубы. Можно сказать, что ж н и ц ы с их устройствами это нулевой этап, самый начальный уровень. Потом начали создавать людей с уже заложенными свойствами, таких как ты, например. Я бы даже предположил, что ты самый первый успешный проект. Я? Но у меня перехватило дыхание. Стоило лишь посмотреть на Вику, та улыбалась в п о д т в е р ж д е н и и слов Лазаря. Ну ладно, меня создали, хорошо принимаю. Хрен с ним. Ни х р е н Вика улыбнулась. У корпорации очень много заготовок. Идут поиски достаточно поляризованных и плотных душ, чтобы занять все тела и избавиться от женицов, которые уже засиделись. а также чтобы получить неограниченный контроль над людьми насчет последнего я совершенно не против но мне моя жизнь дорога а жнецов в похоти немало так я уже откровенно запутался кто и с кем получается я скрестил руки показывая правой на Вику что стояла слева а левой на Лазаря что стоял справа что вы на одной стороне да почти в один голос сказали оба И то н е тоже, добавила Вика, и практически все жнецы. Хорошо, медленно произнес я, пытаясь оперативно изменить уже давно сложившийся в моей голове расклад сил. А Франсуа, его ведь мы не просто так двинули. Конечно же не просто так, усмехнулась Вика. Вы ведь не знали, нет? Из-за моего плеча она посмотрела на Лазаря. Ммм, я не обладаю всей полнотой информации о том, что сейчас происходит в корпорации, особенно в последние дни. Это же произошло не так давно, уточнил Лазарь. Да, считанные недели тому назад. Побыстрее отмахнулся я, потому что мне очень хотелось узнать, что дальше скажет Вика. Франсуа не просто забирал души на хранение, это было его специальное задание. Потому что корпорация начала подозревать, что же н и ц ы к о е о чем догадываются. Именно поэтому сразу же после его смещения з д а и е й стало гораздо меньше, и высшие чины перешли на подготовку. А я стал работать в студии по той же причине или это что-то другое? Тебя мы прикрываем со всех сторон как только можно. Тони же тебе говорил, чтобы ты не дурил, да? Выразительно поинтересовалась Вика. Говорил, говорил, буркнул я. Но ты все равно везде слазил. Хорошо, что выбрался, но при этом не напортачил настолько, что нам пришлось бы реально вызывать спецотдел. А в доме у Большакова были спецотделы был. Кивнул Авика. Я даже не знаю, радоваться этому или горевать. Я закатил глаза. Слишком они несуразные были эти бойцы из спецотдела. Так, ладно, требовалось быстрее перевести тему, чтобы не тратить время попусту. Длинные ряды гаражей меня очень сильно напрягали. Это я понял. Хорошо, что свои все рядом. Значит и ты, Лазарь, тоже знаешь, чего мы ищем? Конечно знаю. Я здесь, чтобы взять след. И ты. Он слегка склонил голову перед Викой, но кажется сделать это будет непросто. Я не буду ломать двери. Сразу же помотал я головой. Да никто и не просит. Вика свела брови, подошла ближе и попыталась со всей силы дернуть, но ничего не получилось. Точнее, ничего не получилось с дверью. А вот пара фигур, что материализовались рядом с нами, явно были не тем результатом, которого все ждали.